Лизабет. Сначала догони. Он келлер, которого наняли меня убрать. Я его мишень, но почему же, поймав меня, он медлит и не спешит воплощать приговор в действие?